Глава 29. Семейная ссора. Случилось так, что незадолго до этого разрыва какая-то тревожная информация дошла до внимания Эйлин. В результате простодушного замечания матери Стефани Плетоу Однажды миссис Плетоу, посетившая миссис Каупервуд, рассказала о постепенном совершенствовании актёрского мастерства своей дочери, о разпрех среди актёров Гарика и о том, что Стефани предстоит выступить в новой роли, связанной с Китаем. Вы подарили ей такой прекрасный набор из нефрита, сердечно заметила она. Я только позавчера впервые увидела его. Раньше Стефани не говорила о нём. «Она так высоко ценит его, что мне хочется лично поблагодарить вас». Эйлин распахнула глаза. «Не Фрид?» — с интересом спросила она. «Я что-то не помню». Но она моментально вспомнила о наклонностях Каупервуда и встревожилась, заподозрив неладное. Ее замешательство отразилось на лице. «Ну как же?» — настаивала миссис Плэтоу. Сама обеспокоенная столь явным удивлением Эйлин. Красивые серьги и ожерелье. Она сказала, что получила их от вас. По правде говоря, теперь я вспомнила, сказала Эйлин, спохватившись в последний момент. Но на самом деле это был подарок Френка, а я надеялась, что они ей понравятся. Она мило улыбнулась. Она считает, что они прекрасны, и они очень ей к лицу, любезным тоном продолжила миссис Плетоу, истолковав услышанное по своей прихоти. Правда заключалась в том, что забывчивая Стефани однажды оставила свою самодельную шкатулку открытой, и миссис Плетоу, что-то искавшая в её комнате, увидела украшение и при первой возможности осведомилась у дочери, так как знала цену нефрита. Мгновенно сконфуженная, Стефани утратила душевное, если не внешнее самообладание и упомянула о вечере в доме Каупервудов, где присутствовала Эйлин, и подарок был едва ли не навязан ей. К несчастью для Эйлин, это обстоятельство нельзя было оставить без последствий, ибо однажды на приёме, устроенном молодым общительным скульптором Рисом Грейером, который был представлен ей Тейлером Лордом, Она узнала, что такое быть отвергнутой женой в светском смысле этого понятия. Она не нароком подслушала разговор двух женщин, беседовавших в углу за ширмой, поставленной для маскировки закрытых тканями скульптур. А вот и миссис Каупер, вот, сказала одна из них. Эта жена трамвайного магната. Знаете, прошлой зимой и весной он уивался вокруг дочери Плето из труппы актёров Гарика. Её собеседница кивнула, с завистью поглядывая на великолепное платье Эйлин из зелёного бархата. Интересно, сама-то она изменяет ему? спросила она, пока Эйлин напрягала слух. Она выглядит достаточно смелой и самоуверенной. Позднее Эйлин удалось разглядеть говоривших, когда те смотрели в другую сторону, и на её лице отразилось всё, что она о них думала. Но что толку? Жалкие сплетницы уизвили её в самое больное место. Она была обижена, рассержена и ошарашена. Только подумать, что она могла подвергнуться такому унижению из-за омурных прихотей Каупервуда. Однажды после разговора с миссис Петлоу Эйлин стояла у дверей своего будоара на лестничной площадке, занимавшей командную позицию над вестибюлем внизу, и там услышала голоса двух служанок, обсуждавших чикагскую жизнь в целом и любовные похождения хозяина дома в частности. Одна из них была высокой, угловатой девушкой 27 или 28 лет, которая работала горничной. Другая была низенькой дородной особой сорока лет состоявшая в должности помощницы домохозяйки обе делали вид что вытирают пыль но их приглушённые голоса выдавали истинную цель встречи высокая девушка ещё недавно работала у эймора кокрэйна бывшего президента железнодорожной компании Западного Чикаго и нынешнего директора Новой Чикагской железнодорожной компании Западного округа под руководством Каупервуда. Я удивилась, когда узнала, что должна буду работать здесь, услышала Эйлин её слова. Просто не верила своим ушам, ведь мисс Флоренс бегала на свидания с ним по два-три раза в неделю. Удивительно, что ее мать ни о чем не догадывалась. «Ох», — ответила другая женщина, — «он настоящий дьявол, когда речь идет о женщинах». Эйлин не видела выразительный взмах руки, сопровождавший эти слова. «Раньше сюда приходила одна юная девица, и ее папаша живет по соседству. Хейгенен и его фамилия». Он владелец утренней газеты Пресс, и у него есть приличный дом на этой улице, недалеко отсюда. Так вот, в последнее время я редко видела её, но не раз подсматривала, как они целовались в этой самой комнате. Конечно, его жена всё знает, можешь не сомневаться. Я слышала, однажды у неё прямо здесь была ужасная ссора с другой женщиной, с какой-то шлюхой, с которой наш хозяин крутил шашни, да ещё приглашал сюда. Я слышала, что миссис Каупер вот жутко избила её с криками и воплями. О, эти мужчины, настоящие дьяволы, когда дрываются до женщин. Им только дай волю. Слабый шорох, раздавшийся в прихожей, спугнул двух сплетниц, но Эйлин слышала достаточно. Что ей оставалось делать? Как она могла больше узнать об этих новых женщинах, о которых она раньше вообще не слышала? Она сразу заподозрила Флоренс Какрейн, так как знала, что эта служанка работала в семье Какрейнов. А теперь ещё и Сесили Хейген. Дочь редактора, с которым они находились в самых тёплых, дружеских отношениях. Каупервуд целовался с ней. Да есть ли конец его двуличию? Есть ли предел его изменам? Вся дрожа от негодования, она вернулась в свою комнату, где размышляла и размышляла. Должна ли она расстаться с ним? Должна ли бросить обвинения ему в лицо или нанять новых сыщиков? Что хорошего это может дать? Ей уже приходилось пользоваться услугами сыщиков. Помогло ли это предотвратить инцидент со Стефани Плетоу? Ни в малейшей мере. Поможет ли это предотвратить другие измены в будущем? С большой вероятностью нет. Очевидно, её семейная жизнь с Каупервудом подходила к ужасному и катастрофическому завершению. Так больше не могло продолжаться. Возможно, она была не права, отобрав его у первой миссис Каупервот. Хотя Эйлин с трудом могла поверить этому, ибо Лилиан Каупервот была совершенно не приспособлена к его нуждам. Но какое страшное возмездие! Если бы она была суеверна или религиозна, если бы она знала Библию, а она не знала. Кто могла бы процитировать себе фаталистические утверждения из Нового Завета? какою меру умерите такую и вам будут мерить действительно неизменная склонность каупервуда к интимным связям с представительницами прекрасного пола в долгосрочной перспективе не могла не привести к самым неутешительным результатам Сразу же после расставания со Стефани Плетоу произошёл целый ряд красноречивых эпизодов, в ходе которых жертвами его так называемой порочной натуры, как сказали бы многие, стали несколько женщин. Первый из них была очаровательная дочь такого достойного человека, как редактор Хейгенин, его самый искренний сторонник и наиболее симпатизирующий ему представитель газетных кругов. Следующая оказалась дочь Эймера Кокрейна. По сути дела, в большинстве случаев грешником был не только он, поскольку он в равной мере выступал в качестве соблазнителя и соблазняемого. Его отношения с Сесилией Хейгенин завязались довольно простым образом. Будучи старинным другом семьи и частым гостем в доме её отца, он увидел лёгкую жертву в этой череже желания. В то время она была жизнерадостной блондинкой, примерно 20 лет, весёлой, пышной и округлой, с большими васильковыми глазами и подвижным умом, в некотором смысле кукольной девочкой, приятно забавлявшей Каупервуда. Когда она училась в школе, они шаловливо подшучивали друг над другом, и эти отношения продолжались, когда она возвращалась из колледжа на летние каникулы. в последние дни, когда Каупер вот регулярно сидел в библиотеке Хейгенина, где обсуждал с создателем и некоторыми журналистами определённые манёвры, которые он собирался представить общественности, он часто видел Сесили. Однажды вечером, когда её отец уехал с целью присутствовать на заседании городского совета в связи с очередными концессиями, после обмена сочувственными и понимающими взглядами Сесилли помахала перед лицом Каупервуда томиком нового романа, который она держала в руке, и он в ответ ласково удержал её руки. Вы не сможете так просто остановить меня, шаловливо заметила она. Да нет же, смогу, возразил он. Последовала лёгкая возня, в ходе которой он при некотором содействии с её стороны смог заключить её в объятия, так что её затылок прижался к его плечу. Ну, что теперь? поинтересовалась она, обернувшись и смерив его наполовину нервным, наполовину соблазнительным взглядом. Вам просто придётся отпустить меня. Да, но не так скоро. Нет, придётся. Мой отец может вернуться в любую минуту. Тогда давай подождём до тех пор. Ты стала совершенно неотразимой красавицей. Анна не сопротивлялась, но продолжала с нервозной мечтательностью смотреть на него, когда он погладил её щёку, а потом и поцеловал её. Шаги её отца могли положить конец мимолётному эпизоду, но с этого момента любое дальнейшее развитие их отношений было легко достижимым. В отношениях с Флоренс Какрейн, дочерью Эймора Какрейна, его подход был несколько иным, но с таким же результатом. Эта девушка в самом кратком описании была блондинкой и нового типа, чем сесили, хрупкой, нежной и мечтательной. В то время она была ещё посредственно образованной и читала в основном Мардлоу и Джонсона. Как вперв тот тогда энергично занимавшейся делами трамвайной компании западной стороны, в её глазах представал великим деятелем елизаветинской эпохи. на свой осторожный манер она внутренне бунтовала против навязываемого ей яблочно-пирожного жизненного порядка и унылого мировоззрения. Каупер вот уловил её настроение, задушевно поговорил с ней, заглянул ей в глаза и увидел желаемую реакцию. Ни старый Эймар Кокрейн, ни его безупречно респектабельная жена так ничего и не заподозрили. Элиан, размышлявшая над этими последними событиями, с одной стороны, испытывала определённое удовлетворение и даже облегчение. Множество случайных связей представляет меньшую опасность, чем одна верная любовница. Если Каупер вот будет продолжать в таком духе, то не сможет всерьёз кем-то увлечься. Поэтому при прочих равных условиях он может с таким же успехом оставаться женатым на ней, как и развестись с ней. Но она не могла отделаться от горьких мыслей о том, какой позор означает для её собственного женского обояния и соблазнительности. Какой несчастный конец для идеального союза, который, казалось, должен был продержаться до скончания их дней. Она, Эйлин Батлер, которая в юности считала себя равной любой красавице на свете, сильной и неотразимой, привлекавшей всеобщее внимание, она оказалась выброшенной на обочину молодым поколением, хотя ей исполнилось всего лишь 40 лет. И что это были за ничтожества? Стефани Плейтоу, Сеси Ли Хейгенен и Флоренс Кэкрен, по всей вероятности, Очередная миловидная потоскушка. Между тем сама она оставалась полной жизни, великолепной и любвеобильной, без единой морщинки на лице и теле. Её золотисто-рыжие волосы ничуть не поредили, походка оставалась пружинистой, вес составлял не более 150 фунтов, что было абсолютно нормально для её довольно высокого роста. Она имела превосходную туалетную комнату, с массой одежды и драгоценностей, обладала вкусом и умением подбирать нужные материалы, знала всё, что полагается знать искушённой женщине. А эти выскочки посмели оттереть её с дороги. Это было почти невероятно и совершенно несправедливо. Жизнь так жестока, а Каупер вот стал настолько неуравновешенным, что перешёл все границы. Боже мой, только подумать, что это правда. Почему он не может любить её? Время от времени она изучала свою красоту в зеркале, а потом начала рвать и метать. Почему её тело было недостаточно для него? Почему он считает кого-то ещё более красивой, чем она? Почему он не придерживается своих бесконечных заверений, что она по-прежнему дорога ему? Другие мужчины хранили верность своим женщинам, и её отец никогда не изменял её матери. При мысли о её отце и его мнении насчёт её поведения она болезненно поморщилась, но не изменила свою точку зрения. Она твёрдо знала свои права. Посмотрите на её волосы, посмотрите на её глаза, посмотрите на её гладкие, роскошные руки. Но ну, почему Каупервуд не может любить её? Действительно. Почему? Однажды вечером, вскоре после этих событий, она сидела и читала в своём будуаре, ожидая прихода Каупервуда, когда он позвонил по телефону и сообщил, что вынужден допоздна задержаться в офисе. Потом он сказал, что возможно, ему придётся уехать в Питтсбург на 36 часов или около того, но он непременно вернётся на третий день, считая от нынешнего. Эйлин была возмущена и не скрывала этого. Они уже договорились отобедать с Хокссовыми, а после этого отправиться в театр. Каупервуд предложил ей пойти одной, но Эйлин резко отказалась и повесила трубку, даже не попрощавшись. В 10 вечера Каупервуд перезвонил. Он сказал, что его планы изменились, и что если она хочет куда-нибудь отправиться, например, для позднего ужина, то должна одеться, иначе он вернётся домой и останется до утра. Элин немедленно пришла к выводу, что какой-то его план с целью поразвлечься на стороне вдруг провалился. Сначала он испортил ей вечер, а теперь старается подстелить соломку. Это привело её в бешенство. Неопределённость, связанная с его похождениями в последние месяцы, тяжело сказывалась на её нервах. Гроза надвигалась, и она пришла. Немного позже он энергично вошёл в дом, заключил её в объятия, когда она вышла навстречу, и поцеловал в губы. Потом он притворным, но нежным жестом погладил её руки и похлопал её по плечам. Что тебя беспокоит, крошка? осведомился он, когда увидел выражение её лица. Ничего сверх уже обычного, раздражённо ответила Эйлин. Давай не будем это обсуждать. Ты уже поужинал? Да, мы заказали ужин прямо в офис. Он имел в виду себя, Маккенти и Эддисона. И эти слова были правдой. В какой-то веки, оказавшись в положении честного человека, он чувствовал, что должен немного оправдаться. Сегодня вечером нельзя было этого избежать. Мне очень жаль, что этот бизнес отнимает так много времени, но довольно скоро я стану посвободнее. Всё постепенно налаживается. Эйлин освободилась от его объятий и подошла к туалетному столику. Увидев, что её волосы немного растрепались, она несколькими движениями поправила их. Потом она провела пальцем по подбородку и вернулась к чтению. как ему показалось, с довольно угрюмым видом. «Ну же, Эллен, что случилось?» — спросил он. «Ты не рада моему возвращению? Я знаю, что в последнее время тебе пришлось нелегко, но что было, то прошло. Разве не лучше верить в будущее?» «В будущее? Только не говори мне о будущем. Того, что есть, уже более чем достаточно». Мне не нравится, когда ты так говоришь, милая, сказал он. Тебе известно, что я всегда любил тебя и заботился о тебе. Ты знаешь, что так будет всегда. Я признаю, что сейчас есть масса мелочей, которые отвлекают меня и мешают мне быть дома так часто, как мне бы того хотелось. Но это не отменяет тот факт, что мои чувства к тебе остались неизменными. Надо думать, ты это видишь. Чувства неожиданно взорвалась Эйлин. Чувства? Да, я знаю о твоих чувствах. Тебе хватает чувств, чтобы дарить другим женщинам нефритовые украшения и волочиться за каждой безмозглой молюткой, которая попадается у тебя на пути. Тебе не стоило возвращаться домой поздно вечером, когда ты не смог отправиться куда-то ещё и говорить со мной о чувствах. Мне всё известно о твоих чувствах. Тфу. Она раздражённо откинулась на спинку стула и раскрыла книгу. Каупер вот серьёзно смотрел на неё, ибо этот выпад в сторону Стефани стал откровением для него. Отношения с женщинами иногда становятся возмутительно запутанными и досадными. Что ты имеешь в виду? осторожно спросил он, напустив на себя недоумевающий вид. Я никому не дарил нефритовые украшения и не бегал за безмозглыми молюдками, как ты их называешь. Даже не знаю, о чём ты говоришь, Эйлин. Ох, Фрэнк, устало и недоверчиво отозвалась Эйлин. Ты прожжённый лжец. Почему ты стоишь здесь и врёшь мне в глаза? Я так устала от этого. Мне уже тошно это слышать. Откуда у слуг нашлось бы столько тем для разговоров о тебе, если бы это не было правдой? Я не приглашала миссис Плэтоу приехать ко мне домой и спросить, почему ты подарил её дочери набор нефритовых украшений? Я знаю, почему ты лжёшь. Ты хочешь утихомирить меня, чтобы я молчала и дальше. Ты боишься, что я обращусь к мистеру Хейгенину и мистеру Кокрейну и к мистеру Плетоу, или ко всем троим сразу. Ладно. Можешь не беспокоиться по этому поводу. Я не буду. На меня тошнит от тебя и от твоего вранья. Стефани Плето, тощей жорть. Сссли Хейгедин, маленькая сливочная помадка. А Флоренска Крэйн, она похожа на дохлую рыбу. Иногда Элин находила гениальные определения. Если бы не память о том, как я вела себя по отношению к членам моей семьи в Филадельфии, если бы не разговоры, которые сразу начнутся и повредят твоим блестящим финансовым планам, то я бы уже завтра приступила к действию. Я бы не медленно рассталась с тобой. Только подумать, что я когда-то верила, будто ты на самом деле любишь меня или сможешь всегда заботиться только об одной женщине. Ба. Теперь мне всё равно. Продолжай, сколько угодно. Но я скажу тебе одну вещь. Тебе не стоит думать, что я собираюсь терпеть всё это, как терпела в прошлом. Ты не будешь всегда изменять мне, и я не стану этого терпеть. Я ещё не так стара. Есть масса мужчин, которые с радостью одарят меня своим вниманием, если ты не будешь этого делать. Однажды я сказала, что не останусь верной тебе, если ты изменишь мне. Поэтому так и будет. Я тебе покажу. Я буду спать с другими мужчинами, клянусь, я сделаю это. «Эй, Лин!» — тихо, умоляюще сказал он, сознавая тщетность очередной лжи в подобных обстоятельствах. «Ты не простишь меня на этот раз? Помирись со мной еще ненадолго. Иногда я сам себя не понимаю. Я не такой, как другие мужчины. Мы с тобой уже очень давно вместе. Почему бы немного не подождать? Дай мне шанс и посмотри, смогу ли я измениться». Я смогу. Ах, да, подождать еще немного. Ты можешь измениться. Разве я не ждала? Разве я не ходила по этой комнате целыми ночами, день за днем, пока тебя здесь не было? Помириться с тобой? Да, да. А кто помириться со мной, когда мое сердце разрывается на части? Бог ты мой, со страстной горечью добавила она. Я несчастна. Как я несчастна! Как болит сердце. Она прижала руки к груди, развернулась и вышла из комнаты той энергичной, стремительной походкой, которая когда-то, впрочем, как и сейчас, так привлекала его. Овы, её чувство трогало его, но только как одно из проявлений жестокости и переменчивости этого мира. Он поспешил за ней, точно так же, как после инцидента с Ритой Сольберг, и обнял её за талию, но она раздражённо оттолкнула его. "Нет, нет!" воскликнула она. "Оставь меня в покое. Я устала от этого." "Ты, правда, несправедлива ко мне, Эйлин," с чувством произнёс он, изображая предельную искренность. Ты позволяешь одной единственной измене стать вечной преградой между нами. Даю слово, что я не изменял тебе со Стефани Плетоу или с любой другой девушкой. Да, я немного флиртовал с ними, но на самом деле ничего не было. Почему ты не придёшь в чувство? Я не такой чёрный злодей, каким ты меня рисуешь. Я занимаюсь очень крупными делами, которые точно так же связаны с твоим будущим, как и с моим. Будь разумной, будь щедрой. Последовал долгий спор с обычными обвинениями и встречными обвинениями, но наконец, из-за душевной усталости, из-за его осторожных ласк и неразрешимости всей этой ситуации, Эйлин позволила ему временно убедить её, что в их отношениях остались какие-то крохи любви и нежности. Ей было тошно, и физически, и душевно. Даже Каупер, вот, пытавшийся утешить её, ясно понимал, что для доказательства реальности своей любви ему придётся приложить значительно больше усилий ради её комфорта и умиротворения, и что это практически невозможно при его нынешнем настроении и склонности к навязчию интимных отношений. Какое-то время между ними могло существовать хрупкое перемирие, но судя по тому, чего она ожидала от него, С учётом её страстности и прирождённого эгоизма, оно должно было продлиться недолго. Он будет продолжать, и если понадобится, то ей придётся расстаться с ним. Но он не мог остановиться или повернуть назад. Он был слишком страстным, а его темперамент был слишком сложным и многогранным, чтобы он мог сохранять верность только одному человеку.